Муж просматривал видео в третий раз и молчал. Я сидела рядом с застывшей статуей и понимала, точка невозврата пройдена. Сейчас Саша или соврет мне, или скажет, что у него другая. Я пока даже понять не могла, что из этого хуже. Лемешев женится. Мы с Маратом были в клубе. Хотим организовать мальчишник. Андрей просил тебе пока не говорить, он не хочет расстраивать Марину раньше времени. Глухо произнёс Волошин, и глаза мои помимо воли полезли на лоб. Я спрашивала его вовсе не об этом, и Саша наверняка прекрасно это понимал. Забрав у него телефон подрагивающими пальцами, я смахнула вкладку с видео в сторону и задала прямой вопрос. «Кто эта девушка? Только не говори мне, что ты заранее присматривал себе стриптизёршу». В голосе послышались истеричные нотки, проскользнул совершенный идиотский смешок. Нет, я могла бы закрыть глаза на то, что на таком событии Волошин Разок посмотрит, как девицы оголяются за деньги. Но здесь ведь всё было иначе. Он сам тянул её в отдельную комнату. Мне присматривал. После недолгого молчания ответил муж и добавил тихо, ошарашивая меня окончательно: "Это моя бывшая. Её зовут Диана". Меня буквально пригвоздило к месту от услышанного. Диана Её зовут Диана. Ты дал имя нашей дочери в честь своей бывшей, прохрипела я. Комната поплыла перед глазами. Почти 5 лет Саша обладал живым напоминанием о первой любви, а я ни о чём не знала. Ведь с самого начала, когда узнал, что я беременна нашим первенцем, он заявил, что если эта девочка, её будут звать Дианы. Нет. Злат нет, конечно. Валушин растёр лицо ладонью. Просто красиво же. И ты сама с этим согласилась. Если бы я знала, что твоя бывшая носит это имя, Дианку звали бы иначе. Я выкрикнула эти слова и вскочила на ноги. Понимала родителей, которые совсем недавно маршировали по комнате туда-обратно. Оставаться и дальше на месте было выше всяческих сил. Господи, дай же мне хоть один шанс всё это пережить. Дай смелости взглянуть на ситуацию, в которую попала. смело, без того, чтобы отвести глаза и попытаться уползти в уголок зализавать раны. Злат. У нас с Дим с ней ничего не было. Кто прислал тебе это видео? Тихо спросил Саша, и когда я посмотрела на него, мне захотелось рвано выдохнуть. Волошин стал словно бы в два раза меньше, незаметнее. Сидел и смотрел на меня снизу вверх. Если бы перед глазами не стояли те картинки из клуба, я бы испытала что-то сродни жалости. «Какая разница?» Приглушённо откликнулась я. «Для меня есть», — ответил Саша. «Я сделала несколько глубоких вдохов». Сынок в животе толкнулся, как будто делился со мной своей поддержкой. А может, чувствовал, что его маме сейчас очень не сладко. В любом случае, это придало мне сил и дало возможность, наконец, хоть немного успокоиться. Света Торопова, и не мне, а Маринке. через им уже сжались. Доропа была моей бывшей одноклассницей. После школы мы некоторое время общались, пока меня не увлекла семейная жизнь. Сейчас виделись крайне редко, но это было и неважно. Даже если бы видео пришло от абонента, которого я не знала, это ничего не меняло. Значит, не показалось, что видел кого-то знакомого. Невесело хмыкнул Волошин. Резко поднялся с места, шагнул в мою сторону. Е instinctiveвно отпрянула, выставила руки, не желая подпускать. "Стой там, где находишься", пискнула она, видя ту чувство, которое вдруг появилось внутри. Страх по отношению к мужу, некогда самому близкому человеку. "Злат, у нас ничего не было. Она работает там. Я попросил показать приват, который мы сняли для Андрюхи. Позвони Марату, спроси. Меня не было всего 10 минут." Прикрыв глаза, я покачала головой. Слушать всё это было просто невозможно, удушающе. Представлять, как Волошин проводит время с другой, с той, которую любил. Пусть и всего 10 минут, за которые, в общем-то, можно очень многое успеть. Мы никогда её не обсуждали. Я знала, что Саша был влюблён, когда учился 4 года и проживал в пригороде. Знала, что они с бывшей расстались, и после у него были ещё женщины. но мы никогда не обсуждали его первые серьёзные отношения в подробностях. Выходит, зря. Я не стану никому звонить. Мне достаточно того, что я видела. Ты её трогал, приобнимал, она на тебе буквально висла. Это длилось меньше минуты. Это было в шутку. Диана сказала, что позовёт менеджера, чтобы тот показал нам приват. Я потащил её туда. «Избавь меня от этих подробностей». Мой голос сорвался. Последним словом я буквально подавилась. Я не хотела этого слышать, не хотела, чёрт побери. Мне это было не нужно, потому что даже если у Волошина с его бывшей не было интима, он уже сделал всё, чтобы я поняла, Диана ему не безразлична. И не окажись у меня это видео, я даже представить не могла, чем именно бы завершилась эта встреча. Новыми свиданиями за моей спиной. Попытками восстановить утраченное. Впрочем, я не знала этого и сейчас, но у меня хотя бы появился шанс в этой истории остаться в стороне и самосохраниться. Ты не веришь, что мы с ней не занимались ничем? выдавила из себя Волошин. Наши взгляды с Сашей встретились. В глазах мужа полыхало столько всего, что эти чувства слились в сплошной калейдоскоп, разобрать в котором что-то конкретное я была не в силах. Я не верю тебе в том, что ты её забыл. Не верю, Саш. сказала это и замерла. Попала точно в цель. По лицу Волошина всё было ясно. Сейчас уйди, пожалуйста, я хочу побыть одна. Я ждала, что Саша меня поймёт, покинет нашу квартиру, а куда отправится, честно говоря, сейчас мне было плевать. Но он стоял, смотрел на меня, на то, как я обхватываю себя руками, потому что у меня возникло ощущение, что я могу в любой момент просто взять и рассыпаться. И ничего не делал, не произносил ни звука. Мне очень жаль, что ты всё это испытала и продолжаешь испытывать, Злата. Я люблю тебя, люблю наших детей. Дороже никого у меня нет. Я вскинула подбородок и посмотрела на Волошина прямо. Тогда скажи мне, что она не вызывала у тебя никаких чувств, попросила дрожащим голосом. Называть бывшую по имени я попросту не могла, как не могла быть уверенной в том, что Волошин в своих заверениях, что он ничего не ощущает по отношению к первой любви. «Будет искренен». Впрочем, их не прозвучало, этих заверений. Саша просто перевёл взгляд и стал смотреть на чёртовы капкейки. «Уходи!» — простонала я, метнувшись к нему. «Уходи, или это сделаю я!» Я толкнула его в плечо, ударила ладонью. Но это было всё равно, что пытаться причинить хоть каплю неудобств в каменной скале. А потом Волушин развернулся и направился в прихожую. стала буваться, а я едва стояла на ногах, жаждали лишь лечь на кровать, накрыться одеялом с головой и порыдать. Саш, окликнул мой муж, и когда тот обернулся, я не выдержала. Мне нужно было хоть отчасти выплеснуть всё то, что бушевало внутри. Схватив капкейк, я бросила им в волошин. Пирожное, пролетев добрых 2 м, достигло стены, разлетелось на части синего цвета, осыпалосься на пол. «С сыном тебе выдовила я сквозь слёзы и метнувшись в нашу с мужем спальню, заперлась на замок. Златкин, напиши мне, как сможешь, волнуюсь. Пришло мне сообщение от Марины примерно через полчаса после того, как Саша ушёл. Всё это время я просидела на полу, прислонившись спиной к нашей кровати и обхватив колени руками. Слышала, как Волошин медлит. Мне даже почудилось, что он подходил к спальне, прислушивался, но так и не сделав ничего, просто вышел из квартиры и куда-то уехал. В первые минуты меня охватило ощущение, что я должна немедленно его вернуть, начать названивать, кричать в трубку, чтобы он мчался обратно, но всё это настолько походило на агонию, что мне было тошно от самой себя. Я нуждалась в том, чтобы прошло хоть немного времени, а у Саши имелось понимание, что теперь любой его шаг может привести к краху нашей семьи. Если, конечно, он не соврал в том, что этот самый шаг ещё не сделан. Приедешь, напечатала в ответ. Чаю попьём. Я не знала, что присовокупить к сказанному, а Марина не стала задавать лишних вопросов. Мучусь, написала она, и мои губы тронула слабая улыбка. Первым делом, немного придя в себя, я встала и отправилась оттирать несчастную, незаслуженно получившую салют из капкейка стену. Это немного отвлекло Мысли о бывшей Саше от себя и огнала, хотя они и возвращались с назойливостью навозных мух. «Я у отца. Завтра поговорим?» Теперь мне писал Волошин. Глупо было игнорировать то чувство облегчения, которое появилось, когда он прислал сообщение. Сейчас мне стоило ему поверить на слово, а завтра... Завтра, наверное, нам в любом случае придётся вернуться к этому разговору. «Поговорим», — просто напечатала я, на что получила молниеносно присланное. «Я люблю тебя». этого сообщения я уже оставила без ответа. Значит ли Миша в женится? А выдохнула в которой Розмаринка, когда мы с ней сидели, закутавшись в пледы, словно в квартире было холодно. А я и испытывала это чувство, какой-то прохлады, сконцентрировавшейся внутри и начавшей расползаться по всему телу. И речь была не только о физических ощущениях. Ну да, пожалуй, о плечах. А вообще-то, знаешь, это к лучшему. Раньше я всё злилась на него за то, как он с тобой поступал. Думала, что опомнится и станет примерным. Теперь понимаю, измену прощать нельзя. Марина посмотрела на меня на хмуре в брови. Я и сама хотела хмуриться от того, как звучал мой голос. С жёсткими нотками, которых там раньше не было. Но мне нравилось, что они появились. Вспоминалась та утренняя злата, которая больше напоминала принцессу из фильма «Зачарованная». Сейчас она исчезала. растворялась, а появлялась совсем другая новая Злата. Я ведь была совсем не такой, когда мы только с Сашей познакомились. Проработав год по специальности менеджер государственного управления, я поняла, что это для меня скучновато, и устроилась в фирму "Валушиных", созданную его отцом. В тот момент это было небольшое дело, но после нам стали давать даже госзаказы на оформление праздников и различных фестивалей. Железная леди Обоsys хищался Саша, когда мы только начали друг к другу присматриваться. И он наблюдал за тем, как я работаю и выбиваю нашей фирме лучшие условия сотрудничества. А я улыбалась и чувствовала себя действительно таковой. Так что же выходит, право, те, кто говорят, что беременность размягчает не только мозг, но и всё остальное. Значит, принцессе пора было уступить место той самой железной леди. Злат. Не знаю. Дуйся на меня, не дуйся. Но я Волошину верю. И сейчас, если ты отступишь, что сама отдашь его в руки прошлого? Отступлю. Мои глаза помимо воли округлились. Вообще-то я его законная жена, а не женщина, которая должна продумывать план по борьбе за руку и сердце Саши. Марина вновь вздохнула. Я не о том. Ты можешь сейчас его наказывать, не видеться с ним, отстранить от себя. Но это будет только на руку той второй. Подруга тоже не называла её по имени, и я ей была за это благодарна. Я не собираюсь с ним не встречаться, у нас трое общих детей, так что. Я развела руками, как бы говоря, что семейные посиделки никуда не денутся, даже если Волошин решит уйти к другой. Эти мысли снова полоснули по нутру. Я бы, может, не предала всему случившемуся такого значения, если бы не знала мужа несколько лет и не видела, что он действительно загорелся прошлыми чувствами. прошлыми отношениями. Загорелся встречей с той, кому, видимо, до сих пор испытывал что-то важное. Ладно, давай спать ложиться. Я поднялась с дивана и закутавшись плотнее в пледке, внула на детскую. У Дианки сейчас тебе постелю, сказала Марине и мысленно поморщилась. Докатилось. Меня царапнуло имя собственной дочери. Она утро нас с подругой разбудил неожиданный звонок у ворот. Не беспокоенно проворочившаяся половину ночи взлохмаченная и мягко говоря не слишком довольная тем, что визитёр прибыл без предупреждения, открыла и нахмурилась. На пороге стоял Марат. Адвокат, пожаловал, мелькнуло в голове. Но я удержалась, чтобы не сказать это вслух. А Саши дома нет, сложив руки на груди, уведомила я Марата. Со вчерашнего вечера. Привет, мягко улыбнулся Тинаев, зная, что Саш у отца. Мне показалось, что он произнёс эту фразу с нажимом. "Я могу зайти". Конечно, впутывать в случившиеся ещё и Марата не хотелось. И без того моими стараниями и стараниями других людей в ситуации, которая касалась только двоих, оказались замешаны слишком многие. Но раз уж Тинаев прибыл ко мне до да ещё не свет не заря, я собиралась его выслушать. "О, Маратка, привет". Заспанная Марина, закутанная в одеяло, появилась в прихожей. Видимо, решив разузнать, что у меня за гости. Не помешаю, если пойду досыпать. Уточнила она у нас. Я поматала головой и впустив друга Сашу в квартиру, ответила. Не помешаешь, конечно, мы быстро. Пока Тинаев фразувался, я прошлёпала на кухню, где принялась готовить кофе Марату и травяной чай себе. Знала даже нюансы, сколько ложек сахара кладёт в напиток Лемишев, а сколько Тинаев. Андрей любил кофе с морем сливок, морат чёрный. Интересно, а та другая знает особенности того, как подавать напитки друзьям Саши. Ребята ведь были знакомы с Волошоным ещё до тех пор, когда он учился в колледже. И почему я вообще об этом думаю? Когда Марат вошёл и устроился за столом, я начала испытывать раздражение, что, конечно, сказалось на действиях. Когда ставила перетинаевым чашку пролила на стол кофе. «Если ты в качестве адвоката от Волошина, то я предпочту решать наши дела с мужем один на один», сказала, взяв чай и присев напротив Марата. Он смотрел на меня темными, почти черными глазами, и под этим взглядом мне становилось неуютнее с каждым мгновением. «Нет», — помотал он головой. «Если ты о том, что Саша меня попросил с тобой поговорить, это не так». Я прикусила нижнюю губу и отпила глоток чая. давала возможность Марату продолжить, раз уж он сам пришёл ко мне с какими-то своими целями. Он только сказал, что ты остро отреагировала на его встречу с Дианы. В отличие от меня или Маринки, Тинаев произносил имя бывшей Волошина прямо и чётко, без огивок и попыток подсластить горькую пилюлю, выданную мне мужем. Дай подумаю, почему же это могло произойти. Я сделала вид, что размышляю, постукивая пальцем по подбородку. Может, потому что на видео Саша её приобнимал и тащил в приват? Или это ерунда, и так поступают все? А может, потому что он назвал её именем нашу дочь, о чём я узнала лишь вчера. Тинаев вздохнул и отставил чашку, подался ко мне и заговорил: "Я понимаю твои чувства, Злата, правда. Но болею за вашу семью всей душой. Волошин не прав, об этом я ему сказал чётко. Ты же знаешь, почему они расстались с Дяной?" Задал он неожиданный вопрос. Я поматала головой, но губах моих появилась горькая улыбка. Марат, я вообще не в курсе его первых отношений, которые, как выяснилось, оставили в его душе неизгладимый след. Да ещё и такой, который сейчас заставил моего мужа вновь вспылать чувствами к прошлому. Тинаев побарабанил пальцами по столу. Я смотрела на сидящего передо мной мужчину и ждала, а он, кажется, раздумывал над тем, говорить ли мне всё или что-то утаить. Сашка узнал о том, что Диана считает его бесперспективным. Они учились вместе в колледже в пригороде. Мы тогда только начали дружить с Волошиным. У него уже были отношения с Покровской. Несмотря на то, что обоим было по 19, они говорили о свадьбе. А потом Диана решила, что с Волошиным каши не сваришь. Завела себе сына от богатеньких родителей и к нему и ушла. С тех пор они не виделись. Я молчала, слушая о прошлом с Сашей, лишь думала о том, что же в этом всём было настолько таинственным, что Волошин над меня это скрывал. Задетая мужское самолюбие или нечто большее. Сейчас я навел справки о Покровской. Точнее, она носит теперь фамилию Тишина. В разводе, работала в клубе стриптизёршей. Сейчас занимается тем, что разводит клиентов на дорогие напитки. Иногда с ними спит. Я вскинула руку и прикрыла глаза. Марат замолчал, а я почувствовала, как к горлу подступает тошната. Ничего не произошло. Ничего криминального пока не случилось. Просто у мужа немного сорвало крышу, но с кем не бывает. Абсурдные мысли, лезущие в голову, были тем, за что я цеплялась с упорством скалолаза, покоряющего особо не поддающуюся вершину. Но меня выворачивало от того, что рассказывал Тинаев. «Злата, послушай». С жаром проговорил он, подаваясь ко мне и взяв за руку. Я нашла в себе силы на то, чтобы открыть глаза и посмотреть на Тинаева, во взгляде которого пылали лихорадочные оттенки. Саша тебя любит, он с Еминией всегда таким был. Даже с Дианы ему хотелось свадьбы и детей. Они вот это всё, что сейчас она ему может предложить. Сейчас у него как не закрытый гештальт показать женщине, которая его отвергла, не за то, что он не богат, сколько она потеряла. Но это очень быстро пройдёт и всё развеется. Я выдернула руку из пальцев Тинаева и вскочила из-за стола. Предлагаешь просто понаблюдать, затем как мой муж будет обхаживать эту свою стриптизёршу, а потом, когда поймёт, что она ему не интересна, и он ей всё доказал, принять его обратно? В моём голосе было столько неподдельного возмущения, что Марат сник. Злад. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы вразумить Сашку. Эти слова живо отозвались в моей душе. Мне не показалось. Волошина, попавшего под влияние прошлого, действительно нужно было вразумлять. А я умываю руки, Марат, устало откликнулась на реплику Тинаева. Конечно, с Сашей мы обязательно будем разговаривать, но ему придётся очень постараться, чтобы я не думала каждую секунду о том, где он, с кем и не кувыркается ли в постели с этой своей Дианой. И, конечно, я не буду цепным псом. которая станет сопровождать мужа всюду и тайком просматривать его телефон. Отойдя к холодильнику, я принялась поправлять магниты, которые мои дочери регулярно использовали в качестве игрушек. Мне нужно было чем-то занять руки и голову. Я понимаю, Злат, и надеюсь, что тебе хоть чем-то поможет информация, которую я тебе сообщил. Тинаев поднялся из-за стола, подошёл ко мне, встал рядом и просто молчал. Как мне может помочь знание, что эта баба занимается тем, что разводит других? задала я риторический вопрос. Вы как день и ночь злат, отозвался Марат. К тебе тянешься как к солнцу, а там. Он махнул рукой и поморщился. Вышла из кухни и стала девоца в прихожей. И только когда я закрыла затянаевым дверь, выдохнула с облегчением. Присутствие Марата и то, что он говорил, требовало от меня максимального нервного напряжения. Чувю, я позволять себе в своём состоянии была не должна. Марина уехала ближе к полудню. Я ходила по дому, изводясь мыслями о муже. Писать ему первой не собиралась. Если Саше было важно поговорить со мной, он должен позвонить сам. Набрала маму, попросила их с отцом побыть с девочками до вечера. Я очень соскучилась и по Диане, и по Глашке, и многое бы отдала за то, чтобы просто провести с дочками время. а не слонец из угла в угол, прокручивая в голове, рассказанное Маратом. Но пока девчонкам лучше было вне стен нашей квартиры, где их родители в любой момент могли разругаться в пух и прах. Всё, что поведал друг Волошина, живо отзывалось внутри меня, причём эмоции от этого были настолько отвратительными, что я не переставала ощущать противную тошноту. Когда собиралась занять голову тем, чтобы посмотреть пару рецептов новых блюд, которые я бы приготовила на ужин, В замке повернулся ключ. "Пустишь?" спросил Саша, входя на кухню. В сердце при виде мужа радостно забилось, только радость эта была щедро приправлена острой душевной болью. "Ты уже зашёл?" пожал я плечами, откладывая ноутбук и садясь на угловом диванчике прямо. "И это твой дом, если ты не забыл". Волошин, кажется, выдохнул с облегчением. Я видела, как напряжение, в котором он пребывал, отпускает его, и он расслабляется. Устроившись напротив, Саша посмотрел на меня внимательно и задал вопрос. Поговорим? Я кивнула в ответ. Да, с интересом послушаю, что ты мне скажешь. Между нами разлилось молчание, такое чужеродное, порождающее внутри чувство, что мы за эти несколько часов неимоверно отдалились вдруг от друга и продолжаем это делать. Я не иду на мальчишник. Вдруг выдал Волошин совсем не то, чего я ожидала. Почему? Вскинула я брось. Провести ведь его можно не только там, где работает твоя, Диана. Она не моя, запротестовал Саша. Я поджала губы и отвела взгляд. Нужно было сосредоточиться на чём-то, чтобы меня не стала разрывать от эмоций, ревности и горечи. В любом случае, где бы мальчишник ни проходил, меня там не будет. И что я могла сказать на это? Раньше бы настояла, чтобы Саша сходил и провёл время с друзьями, как он сам буквально выгонял меня из дома, чтобы я немного отдохнула от семейного быта. Это всегда вызывало у меня улыбку. Я раз за разом убеждалась в том, что у меня самый лучший муж на свете. Но сейчас я точно была бы полной дурой, если бы начала уговаривать Волошу на провести вечер в мужской компании, где бы он ни планировался. Хорошо, дальше, велела я мужу. А дальше «Мы с Дианой больше не увидимся, обещаю. Ты и девочки — единственное, что у меня есть по-настоящему ценного. И теперь ещё наш сынок», — добавил муж с улыбкой. Он говорил это, а меня захлёстывало чувствами, главным из которых было облегчение и желание верить тому, что Саша действительно подумал о многом за эту ночь и принял конкретное решение. И хотя меня в принципе унижал тот факт, что он мог сидеть, обмозговывать всё и выбирать, Сейчас я ощущала, как состояние внутреннего ступора, в котором пребывала, начинает растворяться. Хорошо, меня это полностью устроит. И надеюсь, что за те 10 минут, которые вы провели наедине, между вами ничего не было. Не было, с жаром заявил Волошин. Подскочил со места, видимо, желая подойти ко мне, присесть рядом, но я его остановила. Подожди, попросила у Саши, и когда он вновь опустился на стул, проговорила я: Есть ещё кое-что, что нам стоит обсудить. Кое-что о чём мне сегодня рассказал Марат. Я поняла, что визит друга в наш дом стал для Валушина сюрпризом, когда Саша мгновенно напрягся. Его лицо окаменело, а во взгляде появилось странное выражение, которого я ещё не видела ни разу. Марат приезжал к тебе, потребовал он ответа, чтобы обсудить Диану. Мне сразу не понравилось и то, как был произнесён этот вопрос. И то в каком контексте он прозвучал. Словно мы с Тинаевым были бабками на лавке, которые моют кости добропорядочным девушкам. Марат приезжал ко мне, чтобы побыть твоим адвокатом. Я даже подумала, что именно ты его об этом попросил. Я всматривалась в черты лица Саши, чтобы поймать любой оттенок эмоций, который бы там не отразился, и не понимала ничего от слова совсем. Когда Волошин успел стать настолько другим, что я не могла считать, о чём же он думает. Я его ни о чём не просил, ответил он. Так что он тебе поведал? Тяжёлый взгляд мужа, который, кажется, желал проникнуть мне в самое нутро, пригвоздил к месту, словно кто-то положил мне на затылок пудовую ладонь и теперь придавливал, вынуждая пригибаться к земле. «А может, ты сам расскажешь, какие из обстоятельств твоего прошлого с Дианой теперь вынуждают доказать ей, что круче тебя только варёные яйца?» Я не сдержалась, и в тоне зазвенели истеричные нотки. «Спокойно, Злата». «Ты солнце, а там...» — пришли на память слова Марата, которые сейчас стали мне опорой и поддержкой. «Я солнце. Я ведь всегда сияла. И в своём счастье, и в желании делиться им с другими». Я не имею права позволять кому бы то ни было погасить этот свет, тем более бывшей бабе Валушиной, которая мне в подмётки не годится. Он так сказал, что мне нужно что-то кому-то доказать. Муж запрокинул голову и рассмеялся, зло отрывисто, коротко. Я не узнавала в этом смехе отца своих детей. Я не узнавала в нём человека, с которым прожила несколько лет и доверяла как самой себе. «Об этом ты и хотела поговорить», — вскинул Саша бровь. «О том, не брошусь ли я показывать Диане, что теперь я её достоин?» Он всё же поднялся из-за стола и, заложив руки в карманы джинсов, отошёл к окну. Стоял, повернувшись ко мне спиной, смотрел на город. Она ведь так и сказала тогда, что со мной никаких перспектив, что будет искать себе более подходящий для жизни вариант. Волошин словно бы говорил сам с собой, а я сидела в стороне, застыв. Задавал о себе вопрос. Неужели он не понимает, что ранит сейчас меня каждым словом, каждым оттенком эмоций, направленных на прошлое? Фокусируясь на том, что уже давно должно было быть придавленным могильной плитой, Волошин рисковал потерять самое важное. Но навязывать ему эти мысли и объяснять очевидное я не собиралась. «Пожалуйста, избавь меня ещё и от этих подробностей», — хрипло, но твёрдо заявила я, поднимаясь из-за стола следом за мужем. «Я тебя услышала. Ты не идёшь на мальчишник, с Дианой больше не встречаешься. Живёшь с нами, потому что мы твоя любимая семья. Никаких поводов усомниться в тебе не даёшь, это так?» Я сложила руки на груди и ждала ответа от Саши, который, кажется, пребывал в каких-то своих грёзах о прошлом. Это откровенно пугало, но сейчас у меня попросту не было сил на то, чтобы продолжать вытаскивать из мужа новые откровения. Это так, кивнул он, повернувшись ко мне. Меня это полностью устроит. Я повторила его жест, кивая. И прежде чем уйти в детскую, где собиралась прибраться перед приездом девочек, добавила: Хорошо поразмысли о том, стоит ли терять семью ради бабы, которая прыгает в куйку к любому мужику. который купит в клубе алкоголь подороже. Повернувшись к Саше спиной, я удалилась из кухни и даже представить себе не могла, каким взглядом он меня провожает и какие эмоции испытывает в сторону законной жены, которая посмела посягнуть едва ли не на святое.